Озарение. Это не оптическая иллюзия. Оно в самом деле так выглядит. Стивен Райт. Примечание Стивен Райт – американский стендап-комик и актер. Конец примечания. Результат нашей попытки заново изобрести автомобиль был показан публике через 4 месяца после событий 11 сентября 2001 года на североамериканском международном автосалоне 2002 года в Детройте. Для «Дженерал Моторс» это была самая важная из отраслевых выставок. Именно там сообщаются самые значительные новости самой влиятельной аудитории, страдающей при этом от самого сильного похмелья после самых сумасшедших вечеринок. Там собирается пресса, высшие руководители отрасли и обычная публика. Именно там я собирался показать еще один предмет, к которому относилась прилагательная в превосходной степени – Самый нетрадиционный концепт-кар за всю историю автомобилестроения. Я ждал за кулисами, а Рик Вагонер вышел на сцену. В зале яблоку негде было упасть. Рядом со мной стоял результат двух лет работы и бесчетных лет исследований. У него было четыре колеса, как у большинства транспортных средств, и этим его сходство с привычным для нас автомобилем исчерпывалось. Колеса поддерживали платформу толщиной около 15 сантиметров. Покрышки были уже, чем большинство автомобильных шин, и немного выше, около полуметра в высоту. С уровня пола шасси было похоже на длинный скейтборд, такие называют лонгборд, с той только оговоркой, что на нем свободно уместился бы кузов внедорожника. Сегодня... Сказал мой босс по другую сторону занавеса. Мы хотим показать то, что нам представляется самым важным концептом за всю историю General Motors. Ни на какой другой выставке ничего подобного не было. Большинство находившихся по другую сторону занавеса ожидали, что мы выкатим очередную версию Malibu или, скажем, более футуристичный вариант Corvette. Теперь я услышал, как они оживились. Что имеет в виду генеральный исполнительный директор крупнейшей в мире строительной компании, делает такое смелое заявление? Подобное обещание обязывало предъявить нечто соответствующее. Я протянул руку и погладил полированный кузов. — Через минуту, — продолжил Рик, — мы покажем вам революционный концепт. Он настолько революционный, что, наверное, не будет преувеличением сказать, что мы изобрели автомобиль заново. Рик произнес еще несколько фраз из той речи, которую я сам помогал ему писать. Я дважды проверил батарейки кохлеарного имплантата и убедился, что ширинка у меня застегнута. И вот я услышал, как Рик говорит, «Дамы и господа, я с удовольствием представляю вам аутономии». Примечание, игра слов. В переводе это слово означает «автономия» и совпадает с названием книги. Таким образом, книга озаглавлена названием концепта General Motors 2002 года. Конец примечания. Концепт выкатился из-за занавеса и остановился, купаясь в потоках сиреневого света, который красиво отражался в серебристом полированном композитном корпусе платформы. Тишина. А затем раздалось что-то похожее на всеобщий вздох удивления. Любопытство. Так лучше всего можно было бы передать настроение аудитории. Они ждали. Наш сюрприз выглядел как странный скейтборд размером с автомобиль, и публика была в достаточной степени заинтригована, чтобы дать нам время объяснить, что же это на самом деле. В этот момент на сцену вышел я. Мы назвали наш концепт «autonomy», «автономия», — сказал я и сделал паузу. «В горле у меня пересохло, я прокашлялся. Потому что главное, что дает автомобиль, это свобода, автономность». «Я имею в виду свободу отправиться куда угодно, когда угодно, и с теми людьми и предметами, которые вы хотели бы взять с собой». Поставив перед собой задачу изобрести заново автомобиль с использованием сегодняшних технологий, мы решили начать с чистого листа, сказал я. Нам представилась возможность создать с нуля полностью новую, логично спроектированную и красивую технику. Мы приняли решение применить компоновку нового типа, плоскую, похожую на скейтборд-платформу толщиной 6 дюймов, говорил я, а сама платформа вращалась на горизонтальном стенде в паре метров от меня. В каждом из четырех колес установлена по электромотору, а топливные элементы, запас водорода и теплообменники встроены непосредственно внутрь нее. А потом я заговорил о том, чего у автономии не было. Нет двигателя внутреннего сгорания, нет сцепления, нет коробки передач. Нет мостов, нет выхлопных труб, нет радиатора, нет рулевого механизма, педалей газа и тормоза. Тут я сделал паузу. На самом деле, единственные движущиеся части в ней, кроме протонов, электронов и потока воздуха, колеса и подвеска. Именно в этом и заключалась уникальность концепта. Агрегат был полностью спроектирован вокруг водородного топливного элемента. Аутономии являлся одним из первых транспортных средств, в полной мере использовавших потенциал альтернативных видов топлива. Новая технология развязывала руки инженерам и дизайнерам, работавшим над прототипом, включая главного эксперта General Motors по топливным элементам Байрона Маккормика, менеджера программы Autonomy, Криса, Барони Берда и группу дизайнеров General Motors. Платформа, которую мы между собой называли скейтбордом, за сходство с ним, включала все механизмы и силовую установку. Нам удалось разместить все детали внутри плоского бруска. Ни один механизм не выступал за его поверхность, поскольку мы заменили на цифровой аналог и подвергли максимальной миниатюризации каждую деталь и сумели разместить все внутри бутерброда в 15 см толщиной. Именно там находился бак с водородом, соединявшимся с кислородом внутри топливной ячейки, вырабатывая электроэнергию и воду. Там же размещались четыре электромотора, по одному возле каждого колеса, сообщавшие платформе движение вперед. Через несколько мгновений мы показали другой вариант Autonomy. В нем было проще узнать транспортное средство. На платформу мы установили стального цвета стремительный кузов, немного напоминавший гоночный болит «Формулы-1» с соплами воздухозаборников в передней части. Затем мы показали, как легкий кузов может быть снят с платформы и в течение нескольких секунд заменен на другой. Таким образом, обладатель платформы мог выбрать спортивное купе, отправляясь на романтический ужин, а на следующее утро заменить ее гораздо более вместительным кузовом кроссовера, чтобы отвести детей на футбольную тренировку. Технология топливных элементов была изобретена в 1842 году английским адвокатом и ученым-любителем Уильямом Грови. General Motors имела большой опыт разработки транспортных средств на топливных элементах, и ей же принадлежит честь создания первого автомобиля на них экспериментального минивена Electrovan 1966 года. Проблема была в том, что на электровен применялись щелочные топливные элементы, настолько массивные, что места для пассажиров почти не оставалось. Но Маккормик знал, что в лабораториях General Electric давно разработаны элементы куда более скромного размера, предназначенные для космических кораблей Gemini и Apollo. Со сцены детройтского автосалона я объяснял преимущества топливных элементов. Мало того, что помимо электричества они вырабатывали только тепло и воду, ни углекислого газа, ни даже оксида азота, никаких выхлопных газов вообще не было. Так вода была еще пригодна для питья. Компоновка в виде скейтборда позволяла упростить производство. Можно было обойтись всего несколькими версиями аутонами. Допустим, одна в качестве платформы для двухместного купе – другая для автомобиля, вмещающего 4-6 человек, и третья, самая массивная, для пикапов и тяжелых внедорожников. Пассажирский салон, находящийся на уровне платформы, можно было варьировать практически бесконечно. Сегодня, через сто лет после изобретения автомобиля, сказал я, только 20% населения планеты имеют удовольствие обладать личным транспортом, а автономия – это возможность расширить круг счастливчиков, обладающих такой свободой. Аудитории, казалось, понравилась идея аутономии. Прессе тоже. «Нью-Йорк Таймс» и «The Economist» говорили об автомобиле будущего, который может означать самые большие изменения в автомобилестроении с того момента, как в 1885 году Карл Бенц выехал из гаража на своей коляске. На той же выставке администрация Буша объявила о программе «Freedom Car» призванный снизить зависимость Америки от импортной нефти путем инвестирования в технологию топливных элементов. Проект Автономии привлек к себе дополнительный интерес, когда в 2003 году президент Буш-младший сделал водородные автомобили главной темой своего доклада Конгрессу о положении страны. «Наши ученые и инженеры найдут способ преодолеть препятствия, отделяющие эти машины от дилерских шоурумов». «Когда родившийся сегодня ребенок вырастет и решит купить себе свою первую машину, она уже будет водородной, не загрязняющей окружающую среду», — сказал президент. Он даже сфотографировался на фоне аутономии. Обозреватель Нью-Йоркер по вопросам охраны окружающей среды Элизабет Колберт восторженно отзывалась о топливных элементах для автомобилей. «Из предметов, действительно существующих, а не являющихся плодом воображения фантастов, наиболее радикальной попыткой изобрести автомобиль с чистого листа следует признать машину на водороде», — писала она. «Эта машина может служить еще и источником электричества. Ночью ее владелец может освещать с ее помощью свой дом». Как заметила Колберт, «Аутономия» была попыткой совершить качественный скачок в области технологии, ведь в этой области не только постепенно улучшают нечто уже существующее, но и накапливают все возможные усовершенствования, чтобы затем разом создать нечто совершенно новое. Мне понравился выбранный ею термин «качественный скачок», и он часто приходил мне на ум, когда впоследствии я руководил другими столь же радикальными проектами. После автосалона 2002 года я поставил задачу Крису Борони Берду, руководителю проекта автономии разработать совместно с Байроном Маккормиком более практичное транспортное средство. Результатом их работы стал General Motors Highwire, первый прототип автомобиля, в котором одновременно использовались топливные элементы и цифровое управление. То есть машина рулила, тормозила и ускорялась при помощи электрических приводов и программного обеспечения. Примечание «high wire». Игра слов «high» намекает на водород Hydrogen, Но звучит название так же, как и «high wire» – «высоко натянутый канат». Конец примечания. Она была готова к сентябрю 2003 года. Мы опять использовали компоновку типа скейтборда – Все силовые механизмы были размещены внутри плоской платформы, на которую устанавливался пассажирский салон. Благодаря такому решению ограничений на компоновку салона практически не существовало. Ветровое стекло было огромным. Видеокамеры вместо зеркал заднего вида обеспечивали обзор на 360 градусов, и это за 10 лет до того, как подобный подход стал общепринятым. Рулевое управление, казалось, было позаимствовано у игрового автомата. Две рукоятки на трех и девяти часах, причем вращение одной из них управляло скоростью. Места для ног было столько, что в салоне «High Wire» свободно могли бы поместиться четыре профессиональных баскетболиста. Тоннель отсутствовал, и благодаря этому создавалось впечатление, что ты расслабляешься в хорошо отделанной небольшой комнате, кресло в которой по чистой случайности снабжены ремнями безопасности. К этому моменту я стал относиться к автомобилям на топливных элементах с большим энтузиазмом. Казалось, Байрон Маккорми каждый месяц будет приглашать меня в свою лабораторию, чтобы продемонстрировать очередную новинку. Всего за пару лет лаборатории удалось повысить отдачу энергии топливных элементов в 7 раз, и таким образом установка оказывалась гораздо компактней, но при этом давала больше энергии. Первое время элементы вели себя неустойчиво при низких температурах, и это было большой проблемой для такого места, как Мичиган. Но Маккормик работал над расширением рабочего диапазона температур. Себестоимость технологии также быстро снижалась. Мой интерес к топливным элементам и альтернативным источникам энергии в целом делал меня своего рода достопримечательностью в Детройте. Боб Луц, яркий представитель автомобильных душ, был знаменит своей привычкой постоянно объявлять глобальное потепление полным бредом. Я же, в свою очередь, являлся одним из редких представителей высшего менеджмента в автомобилестроении, открыто признававших изменения климата. Бернс известен в автомобильной индустрии как вдохновитель усилий General Motors, направленных на создание транспорта, учитывающего экологические требования и при этом доступного писали обо мне в одном из справочников 2003 года. «И это правда», — говорил я в интервью «Нью-Йорк Таймс» в 2002 году. «Последствия изменения климату столь существенны, что мы не имеем права игнорировать их. Мое нежелание скрывать свои убеждения вызвало критику в мой адрес внутри General Motors. Ведь тогда лучше всего продавались большие, потребляющие много топлива внедорожники. Прессе очень нравилось это противоречие». Моя репутация как главного сторонника альтернативных источников энергии, вероятно, была причиной приглашения от журнала Economist выступить на круглом столе 2004 года по нефти и газу в Хьюстоне, который должен был собрать крупнейших деятелей нефтяной промышленности. Я чувствовал себя так, словно мне предстояло отправиться прямо в чрево дракона. Поэтому я подготовил выступление, не содержавшее выпадов в чьей-либо адрес, а просто сосредоточенное на необходимости изменить автомобилестроение в корне. В последующие годы я буду часто обращаться к этой теме. General Motors считает, что есть множество причин максимально ускорить разработку личного транспорта будущего, работающего на водороде, который преобразуется в электроэнергию топливными элементами», говорил я. «Дженерал Моторс хотела бы предоставить 88% населения, у которых нет автомобиля, доступ к благам владения им, возможность в любой момент отправиться куда угодно, взяв с собой что угодно. Более того, при этом не вносится вклад в глобальное потепление. Нам нужен транспорт, учитывающий требования экологии, заявил я сидевшим передо мной нефтяникам». С учетом этих тенденций, сказал я, важнейшей задачей становится разработка новых источников энергии для транспорта. Я выступал на нефтяной конференции в Хьюстоне, а в это же время группа Маккормика и Борони Берда работала над новым автомобилем, который мы назвали сиквелл экспериментальной машиной на топливных элементах, предназначенной для дорог общего пользования». В ее основе тоже лежала платформа скейтборд, но в остальном она внешне не отличалась от обычного автомобиля. Вообразите увеличенный Chevrolet Болт и вы получите представление о Sequel, который автомобильные журналы окрестили спортивным универсалом. Машина использовала два альтернативных источника энергии одновременно – литий-ионные аккумуляторы и топливные элементы. В движение ее приводила электрическая тяга. Один электромотор вращал передние колеса, а когда требовалась дополнительная энергия для ускорения, подключались два мотора меньшего размера, вращавшие каждое свое заднее колесо. Когда сиквел тормозил, вращение колес преобразовывалось в электрическую энергию, которая сохранялась в аккумуляторе, чтобы потом использоваться при ускорении. Сейчас это довольно распространенная техника рекуперативного торможения. Это было беспокойное время для всего мира. Последствия событий 11 сентября, глобальное потепление, война в Афганистане и Ираке, аварии танкеров и как результат гигантские пятна нефти на территории хрупких морских экосистем. Все это так или иначе связано с бензином, которым мы заправляли свои машины. Электромобиль казался ответом на многие вопросы, стоявшие перед автомобилестроением. Тем не менее, некоторые мои коллеги в General Motors были недовольны тем, как я трачу деньги на альтернативные источники энергии. Много лет я прожил с предчувствием, что еще одно заседание Совета директоров и наш бюджет не просто сократят, а сведут к нулю. В то же самое время наша компания уделяла много сил тому, чтобы сделать двигатель внутреннего сгорания более эффективным и уменьшить его выбросы в окружающую среду. Эти работы обходились довольно дорого. Бюджет General Motors на перспективные технологии составлял в 2005 году примерно 750 миллионов долларов. В то же время их результатом было появление новых и важных идей, которые я бы не постеснялся назвать откровениями. Возьмите, например, компоновку Skateboard, примененную в Autonomy, HighWire и SQL очень похожим образом устроены сегодняшние автомобили Тесла. Другой важный вывод, откровение, к которому привели нас наши работы в области передовых технологий, был в высшей степени неприятен для General Motors и автомобилестроения в целом, но в то же время великолепен для потребителей, обычных людей, которые покупают наши машины и используют их. Байрон Маккормик был одним из первых, кто обратил мое внимание на последствия этого вывода. Случилось это примерно в 2005 году. В тот момент его группа работала над изделием, которое мы называли архитектурой E-Flex. Мы пытались создать общий скейтборд, пригодный для установки электрической силовой установки любого типа, будь то аккумуляторная, комбинированная бензоэлектрическая или работающая на топливных элементах. Как только был готов прототип, Байрон попросил меня встречи. Пока все было в порядке вещей, для Байрона у меня всегда было время. Необычным было место, где он захотел со мной встретиться. Он попросил меня прийти в так называемый Центр исследования автомобилей. Огромный цех, размером в пять раз превышающий футбольное поле, где наши инженеры разбирали на детали любой автомобиль, представлявший для нас интерес. Допустим, только что вышел BMW Mini Cooper. Мы покупаем у дилера машину, приезжаем на ней в центр, и там наши механики разбирают ее полностью, до последнего винтика. Детали раскладываются вокруг кузова в определенном порядке. После такой операции автомобиль выглядит так, словно был разнесен на части самым аккуратным взрывом в мире. Байрон встретил меня в районе центра, где были три рабочие зоны. В первой, объяснил он, находится полностью разобранный «Щави Малибу». Я увидел передний и задний бампер, сиденье, четыре двери и множество других более мелких деталей, например, разобранный разобранные и каждый поршень по отдельности. «Шеви Малибу» состоит примерно из десяти тысяч деталей, и передо мной они были разложены практически все. «Так», — сказал я, — «Малибу я знал хорошо и пытался понять, к чему же клонит Байрон». Следующим он показал мне полностью разобранный автомобиль Toyota Prius второго поколения. Это в определенном смысле более сложная машина, чем Malibu, потому что у нее не просто есть традиционный двигатель внутреннего сгорания, но еще и электромоторы, плюс питающие их аккумуляторы. Гора деталей, из которых можно было бы обратно собрать Prius, была еще больше, чем у Chevy Malibu. «Ну что ж», — сказал я, — «Дело в том, что каждому, кто сколько-нибудь разбирается в гибридных автомобилях, было понятно, что «Приус» состоит из большего числа деталей, чем «Малибу». «Секундочку», — сказал Байрон. «Он подвел меня к третьей зоне, и я немедленно понял, что он имеет в виду. Одного взгляда на разложенные передо мной детали было достаточно, чтобы понять, почему Байрон вызвал меня в исследовательский центр». «Рик должен это увидеть», — сказал я. «Я тоже так думаю», — ответил Байрон. «Итак, я организовал встречу с Риком Вагонером и показал ему все то же, что Байрон показал мне, в той же последовательности. К моменту, когда мы подошли к третьей зоне, Рик недоумевал почти так же, как и я. «Отлично», — сказал он, — «это платформа E-Flex, разобранная на детали». «Ну и что?» Вагонер правильно опознал универсальную платформу. Мы называли ее E-Flex, предназначенную для размещения силовых установок разных типов. Вариант, попавший в исследовательский центр, был построен на водородных топливных элементах и использовал электродистанционную систему управления. Скажем, в традиционном автомобиле типа Xavi Malibu было примерно 10 тысяч деталей. Прототип на топливных элементах состоял примерно из одной тысячи, в 10 раз меньше. Макормик пытался донести до нас, что количество деталей в автомобиле на альтернативных источниках энергии может оказаться на порядок меньше, чем в традиционном. А последствия этого факта для General Motors, как и для любого другого автопроизводителя и производителя запчастей, огромны. Автомобильная индустрия построена как иерархия. На ее вершине находятся компании, чьи марки стоят на наших с вами машинах. Скажем, General Motors, Ford, а также Fiat Chrysler Automobilis, Volkswagen, Honda и Toyota. Они проектируют и собирают автомобили, но они никогда не делают все детали своих машин сами. Под ними находятся производители запчастей, такие как Robert Bosch GmbH, Denso, Delphi, Visteon, Continental AG и Magna International. Корпорации, по размеру не уступающие автомобилестроителям. А под ними уже находятся более мелкие региональные производители, которые могут снабжать гигантских производителей деталями и компонентами. Все в целом представляет собой обширную матрицу взаимно увязанных между собой производств и цепочек снабжения. Автомобильные компании, ставящие на машины свои марки, находятся наверху пирамиды. Они определяют внешний вид и технические спецификации автомобиля. Обе эти вещи, в свою очередь, определяются двумя соображениями. Что нужно, чтобы машина нравилась покупателям, и каким образом она будет изготавливаться. Собрать механизм такой сложности, как современный автомобиль, при этом так, чтобы он надежно работал спустя 10 лет с момента изготовления, невероятной сложности задача. В традиционном автомобиле сотни движущихся частей поскольку в основном его управление остается механическим. Газ, рулевое управление, тормоз, коробка передач – все это механизмы, состоящие из множества деталей. И каждую движущуюся часть следует спроектировать, испытать, изготовить, подобрать поставщиков сырья и материалов, и все это таким образом, чтобы деталь работала так же надежно в десятитысячный раз, как и в первый. Для этого требуется много умения, навыков и опыта. Практически ни одна другая отрасль не может похвастаться подобным достижением. Самолетостроители могут заявить, что в их изделиях деталей больше. Это бесспорно. То же самое справедливо и для кораблестроителей. Но гигантские корабли, как морские, так и воздушные, строятся в гораздо меньших количествах. Автомобильная индустрия – единственная, производящая настолько сложные машины, настолько большими тиражами. Настрой двигатель внутреннего сгорания так, что он производит впечатление отзывчивого и мощного, но в то же время удовлетворяет требованиям по ограничению выбросов отработанных газов, по экономии топлива, безопасности, в высшей степени трудная задача. То же самое относится к сборке безупречно и точно работающего механизма из тысячи составных частей. Короче говоря, чтобы получить хорошо спроектированный автомобиль, нужно много инженеров. Именно их головы – то, что определяет проект автомобиля в первую очередь. Их головы создают новые изобретения. Их головы – то, что отличает приятный в управлении автомобиль от очередного ведра с гайками. Маккормик же увидел, а потом и я пытался показать Рику вот какую вещь. Электромобиль значительно проще традиционного автомобиля. Заключая в себе в 10 раз меньше деталей, он гораздо проще в производстве. Но… У электромобиля не просто меньше частей. У него, что существенно, гораздо меньше движущихся частей. Уберем из традиционного автомобиля бензин и больше не нужен двигатель с его тяжелым блоком цилиндров, сдерживающим внутри себя бешеную энергию постоянных взрывов. Не нужна выхлопная система с глушителем и каталитическим нейтрализатором. Не нужны свечи, карбюратор, клапана, приводной ремень вентилятора. Не нужен инжектор и автоматическая коробка передач У платформы E-Flex в передней части автомобиля находится электромотор В котором в свою очередь находятся электромагниты, подшипники и вращающийся вал В каждом колесе установлен электромотор на ступице, компоненты в котором те же В середине платформы размещен блок топливных элементов, водородный бак и теплообменник В который относительно немного движущихся частей Будь это аккумуляторный автомобиль, то же место было бы занято аккумуляторами и зарядным устройством. Кроме того, там находился бы прибор под названием контроллер, просто выполненный на одной микросхеме компьютер, программа которого отвечает за слаженное функционирование всех компонентов машины. «И это все детали? Больше ничего не нужно?» – спросил Рик. «Совершенно верно», – ответил я. Рик тихо присвистнул. В тот момент он осознал важную вещь. Производство электромобиля – задача принципиально иного масштаба по сравнению с автомобилем бензиновым. Сборка электромобиля потребует значительно меньше рабочих, скажем, в 10 раз меньше. А поскольку электромобили проще в производстве, в эту область американской промышленности попытаются войти новые игроки, и их будет немало. Детройду предстоит утратить большую часть своей исключительности. Но это еще не все. Во время работы в научно-исследовательском подразделении General Motors, когда я еще действительно занимался исследовательской работой, я определил главный компонент себестоимости автомобиля, то, благодаря чему в первую очередь растет ценник, и это количество деталей. Как только мы развернем массовое производство автомобилей на альтернативных источниках энергии в количествах, сопоставимых с бензиновыми, электромобиль окажется значительно дешевле и, скорее всего, надежней. Кроме того, Рик практически мгновенно осознал опыт, в какой области окажется главным для производства автомобилей с альтернативными источниками. Глядя на разложенные перед ним детали, он понимал, что они выглядят совсем не похожи на привычные детали автомобиля. Электромобиль потребует экспертных знаний отнюдь не в области машиностроения и не в электротехнике и даже не в части конструирования электродистанционных систем управления. Важнейшим навыком для производства электромобилей будет конструирование программного обеспечения. И поэтому переход на альтернативные источники энергии будет означать, по всей видимости, переход к совершенно другому облику General Motors. Существенно более маленькая компания, работающая с существенно меньшим числом поставщиков и продающая существенно более дешевые изделия. И проектировать эти изделия будут не эксперты в тончайших нюансах функционирования двигателя внутреннего сгорания, а программисты, владыки тех же самых нулей и единиц, которые текут по жилам вашего персонального компьютера, телевизора и любых других устройств в вашем доме, управляемых компьютером. «То, что вы мне сейчас показали», — медленно произнес Рик, — «означает конец сегодняшнего автомобиля строения как такового». Маккормик, Вагонер и я осознали, что развитие технологий неизбежно подводит Детройт к поворотной точке. Похожая вещь случилась с IBM в 80-е годы, когда в отрасли происходил переход от мини вм сделанных для бизнеса и приобретаемых бизнесом, к персональному компьютеру, главными покупателями и пользователями которого стали частные лица. IBM – передала производство микросхемы написание программного обеспечения двум компаниям Intel и Microsoft соответственно. Менеджеры IBM не понимали, что реальная ценность компьютера заключена именно в микросхемах и программном обеспечении и практически своими руками лишили IBM места на новом рынке. Когда производство электромобилей по-настоящему развернется, General Motors ни в коем случае не должна передавать ценные знания и опыт сторонним компаниям. General Motors, продолжающая работать по-старому, как ни в чем не бывало, рискует оказаться в положении упаковщика чужого продукта – тюнинговой мастерской, каналом продаж, предлагающим потребителям чужие знания и навыки, просто покрыв их привлекательной оболочкой современного автомобиля. Именно тогда в цеху исследовательского центра я впервые понял, что будущее сулит Детройду, да и всей автомобильной индустрии в целом радикальные перемены. Впрочем, в 2007 году альтернативными источниками энергии еще предстояло пройти большой путь, чтобы бросить вызов главенству двигателя внутреннего сгорания в Детройте. Одним из этапов этого пути должно было стать событие, запланированное на утро 15 мая. В тот день на небе, в Ротчестере, штат Нью-Йорк, притаились темные облака, не предвещавшие ничего хорошего для меня и пяти-шести автомобильных журналистов, и небольшой группы инженеров General Motors. Всех их пригласил я, потому что в этот день мы планировали попытаться побить мировой рекорд. Максимальная дистанция, пройденная полностью функциональным автомобилем на топливном элементе. Когда речь заходит об альтернативных источниках энергии, люди всегда боятся, что машина пройдет мало. Чтобы смягчить этот страх, я всегда говорил моим людям, что наша задача – добиться пробега примерно в 480 километров на одной заправке. Примерно столько же, сколько может сделать хорошая бензиновая малолитражка. Сегодня некоторые особенно экономичные автомобили могут пройти гораздо больше. Пускай нам понадобилось 5 лет работы, но Байрон, Маккормик, Крис, Борони Берт и их группы в конце концов добили своей цели спроектировали и построили полностью функциональный прототип «Шевроле Сиквел». их расчеты показывали, что он способен покрыть требуемое мной расстояние на одной заправке. Мы впервые показали Сиквел на североамериканском международном автосалоне 2005 года. «Аутономи» и «Хай были просто концепт-карами, но теперь Сиквел служит доказательством того, что наши идеи стали реальностью, «Пусть не дешевый, но определенно достижимый», — сказал я собравшимся. Наконец, мы были готовы проверить на практике расчеты Байрона и Криса, отправив машину по 480-километровому маршруту от исследовательского центра General Motors по топливным элементам в Хойное-Фоллс, чуть южнее Ротчестера, до Терри-Тауна, графства Вестчестер. Перед нашим зданием собралось около сотни человек — Я обратился к ним с речью, которую по традиции произносил перед каждой демонстрацией сиквел. Наша идея состоит в том, чтобы заменить сам генетический код современного автомобиля, двигатель внутреннего сгорания, бензин и в основном механические устройства на новый. Мы верим, что переход от механического транспортного средства к преимущественно электрическому настолько же важный исторический момент, как и переход от лошади к лошадиной силе. Через 8,5 часов мы въехали во двор поместья Литхерст в Территауне, пройдя 489 километров, причем в баках оставалось еще 4 килограмма водорода, количество достаточное еще на 60-80 километров пути. Я хотел бы предложить тост, но водой, потому что только ее мы выбрасывали в атмосферу во время нашей трехсот-мильной поездки, обратился я к немногочисленной толпе, встречавшей нас. Вскоре после дебюта Автономии в 2002 году я сказал, что рассчитываю на появление серийных автомобилей General Motors на топливных элементах в свободной продаже к 2010 году. Даже тогда я понимал, что это весьма дерзкое заявление. Но руководитель моего уровня вынужден время от времени говорить такие вещи, чтобы мотивировать тех исследователей, которые разрабатывают новую технологию. Если бы не произошло несколько важных событий, например, рецессия 2008 года, решение администрации Обамы переключиться с финансирования автомобилей на топливных элементах на аккумуляторные, мы подошли бы к достижению моей цели гораздо ближе. Также, самым большим достижением General Motors под моим руководством был выход 100 водородных автомобилей Chevrolet Equinox на дороге страны в 2007 году в рамках проекта Driveway. Его задачей было испытать автомобили на топливных элементах в условиях реальной жизни с обычными людьми за рулем. В предсказанные мною сроки несколько водородных автомобилей действительно появились в продаже в США и были доступны потребителям. Honda начала предлагать свою модель на топливных элементах Clarity в лизинг в 2008 году. Mercedes-Benz стал предлагать лизинг четырехдверного седана F-Sell в 2010 году. Hyundai и Toyota тоже предлагали свои машины потребителям в регионах, располагающих водородными заправками. Тем не менее, приобретенный нами опыт мог быть полезен в основном при разработке других типов электромобиля, например, Chevrolet Volt, гибрида с возможностью подзарядка от сети, или модели 2016 года Chevrolet Bolt, полностью электрического автомобиля, он же Первый аккумуляторный электромобиль по разумной цене и с максимальным пробегом не хуже, чем у бензиновых собратьев. В Северной Америке автомобили на альтернативных источниках энергии еще далеки от того, чтобы раскрыть свой истинный потенциал. Более высокая цена отпугивает покупателей новой машины, поскольку в среднем ее принято менять через 2-3 года. Но благодаря надвигающейся транспортной революции цена покупки должна утратить значение – Скоро преобладающей формой индивидуальной мобильности станет схема «транспорт как услуга», подобная беспилотным такси Uber или услуги «райтшеринга» в лифт. Единственным владельцем автомобиля на протяжении всего его ресурсов в 500 тысяч километров будет оператор автопарка. Это будущее наступает быстрее, чем мы думаем, и оно вполне возможно означает конец господства двигателя внутреннего сгорания.